Глава 28. Прошло два дня. Аким Шангирей, зашедший дождливым утром к Мишелю, чтобы поделиться с ним последними новостями, был очень удивлен, узнав от Вани, что Михаил Юрьевич уже давно нет дома. Но не успел Шангирей кончить поданный ему завтрак, как Ваня, подбежав к окну, сообщил, что Михаил Юрьевич подъехал в наемной карете. Еще через минуту Лермонтов вошел и, быстро сбросив с себя промокшую шинель, прошел в комнаты. «Откуда ты, Мишель спросил, встретивший его еще в передней Шангире. Ты, может быть, купался?» «Почти», — весело смеясь, — ответил Лермонтов, — «я стрелялся». А после того на минутку к Раевскому заезжал. «Ты шутишь?» «Ничуть». Стрелялся с французиком одним за Черной речкой. Ну и кончилось все ничем, он промахнулся. а я воздух пулю пустил в это все. Боже мой, и ты так легко об этом говоришь. Кто же француз этот? Разве я не сказал, сын французского посла де Барант? Он решил почему-то, что русские офицеры трусы. Ну вот я и показал ему, какие мы трусы. Показал тем, что воздух выстрелил. Ну а что же, по-твоему убивать его надо? Да ведь он-то хотел тебя убить. Это его дело. Но я уверен, что и он не хотел. Что за радость убийства на дуэли? Да еще из-за чего? Да из-за чего же, Мишель? Формально он вызвал меня за то, что на балу у Лавалей, я не очень любезно ответил двум маскам, не зная, как от них избавиться. А под масками, оказывается, скрывались две великие княжны. Так он будто бы за них оскорбился. Но безразлично, по какому поводу. А говорить французу неуважительно о русском офицерстве я не позволю. Ну, пойдем завтракать, я голоден. Погоди, Мишель, погоди. Ты мне скажи, что же теперь будет? А что же теперь может быть ничего? Только бабушке не говори. Он подсел к роялю, открыл крышку и заиграл. Послушай-ка, хорошо? Очень хорошо. Что это такое? Это музыка моя, казачьи колыбельные песни. А знаешь, Аким, серьезно посмотрел Лермонтов на Шангири. Он, в сущности, не потому меня вызвал, этот французик. И не из за Щербатовой. Говорили мне, что французское посольство я прогневил. Прогневил? Чем же это? Строчками о Дантесе. Но вольно же им было принимать насчет всей нации то, что я сказала об убийце Пушкина. Вот это, Миша, неприятный оборот. Но почему же они вспомнили об этом теперь? Этого я тоже не понимаю. почему они вспомнили об этом теперь, и чем я мешаю Дебаранту и великому князю и третьему отделению. И, позабыв об усталости и голоде, он долго сидел, задумавшись и перебирая клавиши одной рукой. февральский солнечный день 1840 года Иван Иванович Панаев, опекун литературы, как звали его некоторые, кто всерьез, а кто в шутку, Торопливо шагая по Литейному на углу, чуть не наскочил на Владимира Федоровича Адоевского. «Прошу прощения, Владимир Федорович», — быстро заговорил он. «Я вас, кажется, толкнул, вы далеко ли и почему пешком?» «Пока просто вышел по солнцу пройтись. Мы его давно не видали, а дальше еще не знаю. А вы куда таким аллюром?» А я в редакцию Краевскому на розыске моего собственного февральского номера отечественных записок. Мне его еще не доставили, а ведь в нем тамань. Ведь этот номер, наверное, рвут с руками. Боюсь, что ему и оторвут. Ну, в таком случае я с вами, — сказал Адоевский, стараясь приноровиться к шагам Панаева. Может, удастся узнать, когда можно ждать плодов последнего разрешения от цензуры. Какое разрешение имеете вы в виду? — быстро спросил Панаев. Разве вы не знаете? 19 числа сего месяца цензура разрешила отдельное издание «Героя нашего времени». «Да неужели?» — прокричал Панаев, остановившись посреди улицы. «Все пять повестей!» «Все пять повестей!» «Великолепно! Я буду просто счастлив иметь в своих руках целый томик этих чудесных вещей!» «Да, блистательные образцы русской прозы», как выразился Александр Иванович Тургенев у Карамзиных. когда Лермонтов читал там в сентябре свой отрывок. И что примечательно, это я уж от себя добавляю, во всей этой прозе он всегда остается поэтом. Некоторые места слушаешь как музыку, кроме того, все время чувствуешь глаз живописца. Надо надеяться, Владимир Федорович, что для Лермонтова наступает сравнительно спокойный период жизни, когда он сможет, наконец, отдаться литературной работе. Он и сам об этом мечтает, вы знаете, — улыбнулся Адоевский, — и Сырён Григорьевич от него в неистовом восторге. И в самом деле он еще так молод, а какая зрелость мастерства и какой мудрый глаз на нашу современность. Кто глубже и ярче его вскрыл тяжелую душевную пустоту ее героев? И у кого еще такая великолепная кисть? «Ведь его песня о купце Калашникове, им цире и весь герой нашего времени — это...» Но эту минуту женский голос позвал. «Владимир Федорович, князь!» Адоевский умолк, не окончив фразы, и, оглянувшись, увидал неподалеку карету и худенькое лицо Софи Карамзиной, махавшей ему рукой из окошка. «Садитесь со мной скорее!» — крикнула она. «Вы мне очень нужны!» «А куда вы изволите ехать?» — спросил Адоевский, подходя и целуя ее руку. «К Смирновой к Александре Осиповне, и мне необходимо поговорить именно с вами». Но Иван Иванович обернулся Адоевский к Панаеву. «После таких приказаний ничего не остается делать, как только повиноваться». Оба улыбнулись, после чего Панаев поспешил дальше уже один — Адоевский уселся в карете и спросил Софи Карамзину. «Что же случилось, Софья Николаевна, и чем я могу быть вам полезен?» «Да не мне, — сказала она, — а Лермонтову, Лермонтову. Вы ничего о нем не слыхали?» О нем удивился Адоевский. «Ничего, кроме того, что скоро должен появиться его герой, отдельным изданием, чему я чрезвычайно рад». «Ах, боже мой!» — торопливо проговорила Софья Николаевна, обернув Кадоевскому взволнованное лицо. «Это, конечно, конечно замечательно, но у него могут скоро произойти новые неприятности. С ним всегда что-нибудь случается». «Что же случилось на этот раз?» «А вот что!» — говорят, у него была дуэль с сыном французского посла. «Дуэль?» — приспросил пораженный Адоевский. «С Дебарантом? Не может быть!» Я тоже так думала, но Маман слышала из верного источника, что это действительно произошло на днях где-то около Черной речки. И хотя Михаил Юрьевич выстрелил в воздух, я знаю, он не признает убийства на дуэли. Все равно мы боимся, что это не пройдет ему даром. Адоевский сидел молча. «Вот почему я еду к Александрине», — заключила Софья Николаевна. «Мы должны с ней посоветоваться о том, кого можно будет о нем просить». «В таком случае решительно проговорил Адоевский. Продолжайте ваш путь, но прикажите кучеру на одну минуту остановиться, потому что я сейчас же поеду кое-кому, чтобы узнать, насколько верны ваши сведения, потом выяснить, с кем и мне следует о нем поговорить». «Я знала, что вы именно так поступите», — ласково сказала Софика Рамзина, протягивая ему руку. Весна долго не начиналась по-настоящему, но наступили ветреные багровые закаты, долго не потухавшие над Невой. Уже забывалась понемногу эта история о дуэли Лермонтова с Дабарантом. Участники ее выезжали снова в свет, и княгиня Щербатова была явно увлечена воспевшим ее поэтом. А Лермонтов все упорнее мечтал об отставке, огорчая тем Елизавету Алексеевну, желавшую видеть его блестящим офицером. Он думал о том, что уже пережил, и что уже написал, и что напишет в будущем, о том, что цензор Корсаков разрешил издание «Героя нашего времени». Думал о судьбах России, о членах «Кружка 16», и о том, как был бы доволен Адоевский, узнав о его существовании. Он думал об очень многих и очень различных вещах и людях, и совсем не думал о том, что через несколько дней будет арестован, отправлен в Петербургский орден и предан военному суду. В конце февраля командир лейбгвардии гусарского полка генерал-майор Плаутин потребовал, чтобы поручик Лермонтов представил письменное объяснение обстоятельств в дуэли между вышеназванным поручиком лейбгвардии гусарского полка и сыном французского посла. 11 марта 1840 года за подписью великого князя Михаила Павловича был издан приказ, в котором объявлялось, что лейбгвардии гусарского полка поручик Лермонтов за произведенную им по собственному его сознанию дуэль и за недонесение о том тотчас своему начальству предается военному суду при гвардейской кирасирской дивизии арестованным. На другое утро после того, как его увели, Бабушка долго не выходила из своей комнаты, и не было слышно, чтобы она кого-нибудь позвала. Наконец Шангирей постучался к ней, не получив ответа, осторожно приоткрыл дверь. В полусвете туманного утра он увидел бабушку, лежавшую в странной позе, с вытянутой отброшенной рукой. Заметив его, она с трудом проговорила «плохо». И Аким Шангирей понял, что у бабушки случился удар, и что язык и левая рука плохо ей повинуются. Но уже через три дня с первыми признаками улучшения она начала здоровой рукой писать письма начальству, прося за меньшую выпросила у барона Зальца, петербургского плацмайора, разрешение племяннику иоакиму Шангирею ежедневно навещать арестованного.